Я подскочил к нему, ибо решил, что он собирается открыть ящик, но он махнул на меня рукой и просто выбрался из кресла. Потом велел «Принеси мою трость из боярышника!» «Да пошевеливайся же, черт возьми!» Я помчался в прихожую, выхватил трость из стойки и бросился назад. Вульф обходил стол. Он встал спереди. Напротив кресла потянулся к подносу и подтащил его к себе вместе с бокалом и бутылками. — Теперь, — объявил он, — делай, пожалуйста, то, что я скажу. — Нет! Сначала закрой дверь в прихожую. Я закрыл вернулся. — Спасибо. Возьми трость за нижний конец. Потянись через стол и зацепи кончиком рукоятки нижний край передней панели ящика. Дерни, и ящик откроется. Подожди! Если можешь, открывай очень медленно, и будь готов быстро отцепить трость, чтобы использовать ее для другой цели. Приступай. Я приступил. Загнутый конец рукоятки сразу зацепил край ящика, однако, поскольку я держал трость под наклоном к столу, мне не удавалось выдвинуть ящик. Я пытался осторожно дернуть его, чтобы открыть постепенно, но вынужден был надавить посильнее, и неожиданно ящик выскочил на полфута, а я едва не выронил трость — Я подался вперед, чтобы ее отцепить, и тут же завопил «Берегись!». Вульф держал бутылки за горлышки и грохнул одной из них по столу, однако не попал в тварь, появившуюся из ящика. В мгновение ока голова ее очутилась почти у самого края, где стояли мы, в то время как хвост все еще скрывался в ящике. Я высвободил трость и принялся лупить ее по голове, но она извивалась, мешая нанести точный удар, а стол был залит пивом и осколками разбитой бутылки. Я уже готов был отскочить и оттащить назад Вульфа, как он обрушил вторую бутылку прямо на уродливую голову и расплющил ее, словно требуху. Длинное коричневое тело корчилось по всей столешнице, но тварь была обречена. Вторая бутылка тоже разбилась, обрызгав нас пивом с головы до ног. Вульф отступил назад, достал платок и принялся утирать лицо. Я так и стоял, вцепившись в трость. "Нон де дие, чёрт возьми", это выдохнул Фриц в полнейшем ужасе. "Вульф кивнул. Да, Фриц. Мы устроили большой беспорядок. Извини. Прибери тут."